Евгений Решетов, император из провинции, «Приключения за углом», часть третья, глава первая. После того, как на меня было совершено ночное нападение, я, разумеется, проспал едва ли два часа, потому что по горячим следам не мог заснуть и обдумывал все то, что произошло в последние дни. В моей голове носились тысячи мыслей, а свет в комнате горел до наступления рассвета, когда в разбитое окно проникли первые солнечные лучи. И только в этот момент я сумел таки заснуть, практически убедив себя в том, что знаю, кто такие пришлые. Моя догадка была столь дикой, что я даже нервно расхохотался, но упрямые факты говорили о том, что мне действительно удалось понять, кем же они являются. Но я пока явно не буду делиться своей догадкой с Козловым. Тот точно посчитает, что у меня не все в порядке с головой». Я лучше подожду подходящего момента. но ну, пока короткий сон унес меня в мир сновидений. Измученный разум смог немного отдохнуть, а потом прозвучал сигнал будильника, и я проснулся. Мой взгляд тут же метнулся к мечу. Тот лежал возле кровати и таинственно поблескивал серебром. Я похлопал ладонью по рукояти, а затем встал и отправился на кухню, где принялся насыщаться. Во время этого вкусного процесса мой мозг был занят тем, что вспоминал, какие в городе есть гостиницы и существуют ли среди них хорошие. Мне надо срочно свалить из этой квартиры, ведь золотые знают, что я здесь живу и могут повторить нападение. Сегодня мне повезло, но повезет ли в следующий раз? Я как-то переоценил свои боевые возможности, уповая на силу. А золотые ведь не пальцем деланные. Похоже, что мне придется где-то перекрыться, пока я не решу с ними вопрос. Тут больше оставаться нельзя. Буду приходить сюда лишь светлое время суток, чтобы не вылететь из императора галактики. Хотя и такой финт ушами весьма опасен, если золотые наймут какого-нибудь обычного человека, чтобы тот как-то воздействовал на меня, дабы я с наступлением ночи передал им свою силу. Возможен такой вариант? Вполне. Но это должен быть реальный профессионал, а не какой-нибудь районный гопник. Он ведь ничего мне не сумеет противопоставить, и я тупо загипнотизирую его. Конечно, золотые могут проинструктировать подобного персонажа о моих способностях, и он даже может поверить в них, но все равно останется обычным человеком. И если смотреть на вопрос с этой стороны, то для пришлых подобный налет лишь трата времени на подготовку. Вот если бы они хотели просто убить меня, то тогда такой вариант имел бы право на существование, но им-то нужна моя сила, а она, по-видимому, в случае моей смерти погибнет вместе со мной. Короче, возможно, я себя накручиваю, и опасность мне угрожает только от пришлых и только в ночное время суток. Так что, в принципе, я могу заглядывать сюда днем, а потом, когда наберу сил или придумаю хороший план, то устроим тут ловушку. Ну, наверное, так и поступлю. Только вот еще пару дней здесь поживу, потому что золотые вряд ли придут за мной в ближайшее время. Им ведь тоже надо восстановиться. Сегодня ночью одноглазому нехило так перепало на орехи авось он вообще сдох но на это надеже мало так что через пару тройку дней съеду в какой нибудь местный клоповник который будет называться минимум грант хотел грязь город и там возможно даже будет горячая вода и тапочки кстати надо бы с козловым поговорить по этому поводу он ведь местный и посоветует что нибудь ну а между тем я прикончил чай и бросил горький взгляд на кошачью миску которую по привычке наполнил кормом «Да, мне будет не хватать Флинта. Так грустно на душе. Конечно, кот оказался пришлым, но я как-то привык к нему и даже не стеснялся при нем ковыряться в носу и в пупке. Мы же с ним столько дней прожили душа в душу. Я ведь еще когда подобрал его? Вот только почему он, будучи пришлым, мог вполне себе неплохо ходить под солнцем?» Я тут же дал ответ на этот вопрос. У него ведь почти не было силы, о чем прямым текстом сказал Леха. Да и сам Флинт умолял меня вернуть ему ее. Из этого логично следует, что именно наличие силы не дает пришин перемещаться под солнечными лучами. А если силы нет, то добро пожаловать в мир света. А вот я могу не бояться солнца, либо потому что родился в этом мире, и оно мне не может навредить. Либо же моя сила пока не настолько могуча, чтобы светило сожгло меня. Но первый вариант звучит гораздо убедительнее, так как я не слышал о том, чтобы кто-то из моих предков по материнской линии боялся выйти из дома в светлое время суток. Поэтому мне, наверное, не стоит опасаться того, что я вдруг стану бояться звезды по имени Солнца. Хотя и полностью исключать этого не стоит. Вдруг просто никто из моих предков так мощно не увеличивал силу, что она начинала мешать развиться под солнечными лучами? Вряд ли, конечно. Но в жизни всякое бывает. Тем временем, пока я рассуждал на животрепещущие темы, неожиданно раздался звук дверного звонка. Я мигом напрягся, а потом на цыпочках двинулся к выходу из квартиры. Быстро добравшись до двери, заглянул в глазок. На лестничной клетке стоял зевающий сосед в полосатом халате. Он сонно пялился на дверь, иногда нажимая на кнопку звонка. «Какого хрена ему так рано надо? Соли? Чего это он?» Такое поведение не похоже на моих соседей, поэтому я накинул цепочку на косяк, чтобы никто не сумел широко распахнуть дверь, а потом слегка приоткрыл ее и недружелюбно проронил. Чего? И только я вымолвил это коротенькое слово, как в щель между дверью и косяком проскочило что-то пушистое и метнулось на кухню, задрав хвост. Я едва не завизжал, отпрыгнув на метр и приняв какую-то странную боевую стойку, которую обычно показывают пьяные мастера из-за гаражей. А с лестничной клетки раздался приветливый голос соседа. «Доброе утро! А я вот гляжу, кот твой под дверью сидит. Ну, думаю, случайно выпустил. Раньше же он тут не околачивался, да и бабки его возле подъезда вчера видели. Вдруг он потерялся?» «Спасибо!» — взволнованно крикнул я и захлопнул дверь, после чего рванул на кухню, где застал Флинта жующим корм. Тот, как обычно, поглядел на меня своим единственным нахальным глазом, а я, учащенно дыша, попытался понять, кто это. Простой кот? Или человек-кот, который каким-то образом возродился? Я даже меч из комнаты приволок и потыкал им флинта. Тот недовольно покосился на меня, не прекращая жрать. Ну, вроде бы тот самый флинт, которого я подобрал возле мусорных баков. Одноглазый, голодный и вполне мирный. Я на всякий случай осторожно погладил его, затем, немного успокоившись, пробормотал. «Это что же получается? Тот пришл и просто скопировал твою внешность, а тебя выкинул во двор? Выходит, что так. Хорошо, хоть не убил. Интересно, а когда это произошло? На этом месте я задумался на несколько секунд, а потом выдал, отстранившись от довольного кота, блаженно замурчавшего». «Наверное, когда ты меня поцарапал, то это уже был пришлый. Ведь ты меня никогда не трогал, даже когда я измывался над тобой, пытаясь пробудить свою силу». Вот так фокус провернул этот пришлый, и я впечатлен. «Да что там говорить? Я охренел больше, чем когда впервые увидел прожиточный минимум. Мне потом еще кошмары неделю снились. Не дай бог мне когда-нибудь жить на эти деньги». Я из-то поперекрестился, а затем поплевал через левое плечо. Не надо мне такое счастье. Кот согласно посмотрел на меня, словно ощутив мой страх. Я улыбнулся ему в ответ, после чего решил позвонить Козлову, чтобы рассказать о ночном нападении. Тот довольно быстро взял трубку и выслушал меня, иногда взволнованно перебивая. Подытожил же я тем, что поведал ему о своем желании на время съехать из этой квартиры. Козлов немедленно предложил мне заселиться к нему. Но я отказался от этой идеи, сославшись на то, что мое присутствие в его доме может привести к большой беде. Золотые ведь могут нагрянуть и к нему, а там и его семья. Тогда он посоветовал мне крошечную придорожную кафешку, где на втором этаже сдавали комнаты. Там иногда селились дальнобойщики. Я согласился с предложением сержанта, после чего попросил его подыскать мне мастера, который бы вставил новые окна в моей квартире. Дядя Коля мигом заверил меня, что все сделает, и даже сам прибудет ко мне вместе с этим мастером. Я поблагодарил его, и мы условились, что они приедут через полчаса после того, как моя тушка покинет верт верткапсулу. На этом наш разговор прекратился, и я погрузился во Вселенную десяти планет. Та встретила меня серыми небесами и радиоактивным дождем. Мутные капли скользили по визору, затрудняя обзор. Я с трудом видел дальше пяти метров, я же не сразу заметил галаса который только что поднялся с размокшей земли и теперь озирался вокруг. Я с отвращением произнес, слыша громкий плеск разбушевавшегося моря. Но и погодка. «Ага», — поддакнул Элейд, стряхнув головой в шлеме. «Хуже, чем в тот день, когда родился козел Билгар. Кстати, ты видел выпуск шоу, где мы ему эпично наковыряли?» «Естественно». Хмыкнул я, двинувшись в сторону атомной станции, которая не была видна за стеной дождя. Если бы не точка на карте, то нам бы пришлось поискать ее. «Все же круто мы этого урода завалили, да?» Радостно произнес парень, с усилием двигая ногами, которые глубоко погружались в грязь. «Леголас, ты зациклился на нем», — проронил я, топая вперед. «Ты скоро начнешь рисовать его рожу на обоях и втыкать в нее иголки. Успокойся. Мы отомстили» так думаешь?» — забеспокоился он. «Уверен», — бросил я, увидев забор из крупной сетки, большая часть которой была повалена и скрыта землей. «Тогда надо найти нового врага, какой-нибудь мерзкое жуткую тварь. Хм, моя бывшая подходит, и Мара», — тихонько засмеялся элиц наступив на помятый предупреждающий знак. «Ты больной», — резюмировал я, покосившись на спутника. С чего бы это? Без врагов скучно жить, да и невыгодно. Вражда с Билгаром сделала меня известным игроком. Если постоянно будешь садиться на подобного конька, то людям это приестся, — уверенно проговорил я, остановившись перед громадной станцией. Надо развиваться. Развиваться? Повторил он, а потом весело добавил, хрюкая от еле сдерживаемого смеха. Вот сразу в голову пришла шутка что на моей родине развивается только коррупция. Я внимательно посмотрел на него, потом перевел взор на приоткрытую дверь в здание из массивных серых блоков. Карта вела меня туда, а Легалас начал отклоняться чуть правее. Похоже, что наши тропки расходятся. Я прямо спросил у него. «Тебе куда?» «Вон туда», — махнула он рукой в сторону почти скрытой дождем вышки. кто той херне, на космическую ракету?» эх Я, кстати, в детстве хотел стать космонавтом. — Но у тебя не получилось, потому что туда больше не берут собак? — пошутил я тихонько за хохота. Легалос недружелюбно посмотрел на меня и нарочито недовольно процедил. — Ты совсем испортился. Раньше таким хорошим ламповым чувачком был. А сейчас... — Времена меняются. — Ага подтвердил тот и глянул на свой браслет, после чего задумчиво добавил. «Сегодня круглое число с того дня, как мы познакомились. Можно сказать, годовщина. Как отметим?» Минутой молчания. Хохотнул я, а потом бросил. «Ладно, давай прощаться, мне вот сюда. Так что до свидания». Он кивнул и протянул мне руку, и я пожал ее и заскочил в коридор. Тот оказался по щиколотку в воде и охренеть темным. Мне пришлось включить ночное видение. Я увидел горы всякого хлама, какие-то ржавые трубы, огрызки кабелей, битый кафель. С потолка, покрытого трещинами, свисали провода и капала мутная жидкость. Я как будто попал в районную поликлинику. Вот если сюда нельзя без бахил, то сравнение будет почти стопроцентным. Правда, в наших поликлиниках пока еще нет такого мощного радиационного фона. Мой костюм едва не плавился. «Наверное, мне не удастся бродить по станции там, где заблагорассудятся. Похоже, что придется искать оптимальный маршрут, который выдержит моя броня. Она вон уже работает на пределе своих сил. Поэтому я с оглядкой на радиационный фон потопал вперед, стараясь производить как можно меньше шума. Ведь где-то тут бродят злые мутанты». Я прислушивался после каждых трех-четырех шагов, но пока ничего не слышал, кроме звуков, капающей воды а потом попал на перекресток двух коридоров. Здесь я проверил карту. Точка на ней была правее от меня. Но стоило мне потопать в том направлении, как в шлеме взвыл предупреждающий сигнал. Я аж вздрогнул от неожиданности, едва не выронив автомат. Мои нервы уже были не к черту. Пришлось возвращаться чуть назад, так как в этом коридоре радиация могла убить меня. Вот так мои опасения подтвердились. Здесь действительно придется искать оптимальный маршрут. Я снова потопал вперед удаляясь от прямого пути к чертежам являющимся целью этого задания а ведь точного места нахождения чертежей у меня нет инцаец не дал мне ничего подобного я вижу лишь точку но не знаю на каком она уровне здания но мне кажется что такие вещи вряд ли хранятся в подвале да если их оставить на первом этаже то будет как то слишком просто не по законам игрового мира Ведь большинство игроков станет планомерно исследовать каждый этаж, сначала первый, потом второй и так далее. И вот исходя из этой логики, я сразу двинулся на второй, ступая по грязным ступеням из бетона. Надеюсь, мне повезет и все получится. Но это ведь игра, и тут без трудностей никуда. Я только успел пройти один виток лестницы, когда моих ушей донесся приглушенные расстоянием рык. Он прилетел из дверного проема, ведущего на второй этаж. Похоже, что это первые представители местного этноса. Не хотелось бы с ними встречаться, но мне явно надо исследовать этот этаж. Я включил невидимость и осторожно потопал вперед, поводя стволом автомата в разные стороны. Вот мне удалось преодолеть дверной проем, я попал в холл, где пахло тухлятиной и испражнениями. Пол оказался покрыт кучками дерьма, и на стенах красовались глубокие царапины, будто здесь точил когти огромный кот». Несколько стульев, два дивана и стол были разломаны в щепке, словно здесь порезались ребята, которые кричат мордой в пол. Даже вон решетки на окнах выломаны и лежат возле подоконников. Двери тоже все оказались сорваны, а их тут было четыре штуки. Мне следовало пройти вон в ту дальнюю. Благо, что рык прилетел с противоположной стороны. Возможно, мне удастся пройти это задание в стиле стелс. Я тут вспомнил, как меня загоняли сектанты. Тогда я еле ушел от них. Вот тут бы не повторились тибига. Тем временем я чуть сгорбился и посеменил в сторону дверного проема, преодолел холл, а потом прошел по короткому коридору с выдранными из потолка вентиляторами, после чего оказался в прямоугольной комнате, где воняло немытыми телами и все тем же дерьмом. Что, впрочем, неудивительно, ведь весь пол был покрытым, а прямо на нем лежали спящие мутанты, одетые во всякое рванье. Здесь расположилось такое разнообразие изуродованных радиаций глазах что у меня аж глаза стали разбегаться. Он храпит почти такой же урод, как те, что гнались за мной в старом городе. А рядом с ним лежит худой, будто жертв мужик с тремя ногами, при том, что третья росла прямо из копчика. Чуть в стороне от него женщина с кожей, покрытой огромными волдырями, наполненными гноем. Еще немного дальше. Парочка парней с непропорционально короткими ногами. Ну, короче, я насчитал три десятка разнообразных мутантов. Благо, что все они спали, прижавшись друг к другу. Такое своеобразное минное поле, которое не взорвется, если наступить на него, но так заголосит, что разбудит остальных, и тогда мне каюк. Вот поэтому я не рискнул идти этим путем и вернулся в холл, где проник в тот коридорчик, который находился параллельно этому. Он привел меня в небольшую глухую комнату, где я увидел десятки, если не сотни костей людских и звериных Вот отсюда и исходился мрад тухлятины. Я как только понял, что дальше этим путем не пройти, так и рванул обратно с удесятеренной скоростью, выметнувшись в холл. Тут по сравнению с той комнатой пахло почти что фиалками. Я, наверное, целую минуту простоял возле окна, за которым уже прекратился дождь, и только потом принял решение идти через минное поле. Похоже, что его никак не миновать. Конечно, существуют еще две двери, ведущие в другое крыло здания. навряд ли там есть нужный мне путь. Кто так строит? В нашем мире никто. Да и уж очень лёжка мутантов напоминало обязательное игровое препятствие. Разработчики ведь не просто так заморачивались, устраивая её. Вот я и двинулся туда, напряженно ловя каждый звук. Надеюсь, они еще не проснулись.